«Черт, действительно, на каком?» «На немецком, любимый. Правда?» «Правда. Ты меняешь языки, как носовые платки. И по-испански можешь так же?» «По-испански мне легче. Я и думаю-то на испанском. Неужели мы говорили по-немецки?» «Ты правда не помнишь?» «Даю тебе слово. Я перешла на немецкий пол. Почему?» Она кивнула на человека, который сидел в кресле перед ними. «Джентльмен очень интересовался нашим разговором». «Тебе показалось?» «Нет, он очень интересовался нашим разговором». «А в тебе я открыла еще одно удивительное качество. Ты доверчив, как маленький». Он покачал головой. «Неверно». Маленькие более недоверчивы, чем взрослые. Попробуй, помани на руки малыша. Он так зальется, плачем, так станет хвататься за маму. Если помани, женщина пойдет. К тебе, может быть. Я бы на его месте пошел сразу же. А к какой-то другой женщине буду раздумывать». «Знаешь, надо навязывать окружающим доверчивость, тогда им будет стыдно делать тебе зло. В каждом человеке живет и Бог, и дьявол. Кого в нем вызовешь, того и получишь». Кристос снова поцеловала его руку. «Только бы побольше все это продолжалось, — шепнула она, — только бы это продолжалось как можно дольше, Боже милостивый. Я никогда никогда, никогда, никогда не была такой счастливой, как сейчас.